Глава 34. Полина. Сердце отчаянно бухает в груди. Боль расползается по венам смертельным ядом. Сколько я тут стою? Сложно сказать. Время будто замерло. Остановилось. Перестало существовать. Мои широко распахнутые глаза продолжают вглядываться в темноту, в которой я легко различаю два силуэта – блондинка и мой брат. «Знаю, я не должна так остро реагировать. Просто не имею на ревность морального права. Мне следует просто развернуться и уйти. Но внутри что-то ломается, бьется в крошево. Я не могу совладать с собой. Слышу приглушенные стоны, пытаясь понять, успели ли они дойти до самого главного или еще нет». Блондинка по-хозяйски притягивает Даню к себе впивается в спину заостренными ногтями изгибается в его руках, прижимаясь к обнаженному торсу грудью. Почему у нее есть право к нему прикасаться, целовать, наслаждаться? У нее есть, а у меня нет. Ведь у меня и правда нет на него совершенно никаких прав. Уши заполняют ее противные томные стоны, омерзение становится невыносимым. Во рту скапливается густая слюна. Дыхание становится резким и частым. Это конец. Сейчас я понимаю, это как никогда остро. Но глупое сердце все еще цепляется за какие-то призрачные надежды. Пытается найти оправдание происходящему. Быть может он просто приревновал меня? Захотел отомстить за Илью? Нарочно привез меня сюда, чтобы я это увидела? Или же просто хотел избавиться от нашего сумасшедшего притяжения. Или, быть может, все вместе. Хотя, конечно же, мне от этого не легче. Потому что я знаю, даже если сейчас обнаружу себя, выдам свое присутствие, ничего не изменится. Вселенная сыграла с нами жестокую шутку. Заранее сделала нашу связь невозможной. Но Вот только зачем-то при этом наградила такими убийственно сильными чувствами. Любовью, ненавистью, страстью и болью. Такой болью, что хочется выть. Делаю над собой огромное усилие и передвигаю бесчувственные ноги. Один шаг, второй. Сухая веточка, на которую я наступаю в темноте, трескается. И я слышу, как блондинка испуганно вскрикивает. «Эй, кто здесь?» В этот момент меня словно молнией ударяет, адреналин выплескивается в кровь, еще сильнее подгоняя дикое сердцебиение, бросаюсь вперед в пустоту, в темноту леса, желая оказаться как можно дальше от Дани. Бегу так быстро, словно за мной гонится пугающий призрак. Всего 10 минут и я вижу впереди проблески костра. Веселый смех и пьяные голоса незнакомых мне людей. Боже! как же хочется просто уехать, взять тачку и по-быстрому свалиться от этой дурацкой тусовки. Прикрывая глаза и вытираю щеки. Нельзя, чтобы эти мажоры увидели, насколько мне плохо. Нужно поскорее найти Милану и уехать. Подхожу к костру и вижу несколько обнимающихся парочек, сидящую чуть в стороне Марину. Вот только Милы нигде нет. Впрочем, как и Соколова. И куда ее понесло, на ночь глядя? «Привет!» Ко мне оборачивается какой-то парень. Его лицо кажется мне смутно знакомым. Наверное, один из членов команды по футболу. «Привет!» вздыхаю, совсем недружелюбно. «Ты сестра Альшанского? Он пристает, уступая мне соседнее место. «Угу», киваю. «Слушай, а ты не видел Милану?» «Понятия не имею, кто это!» Пожимает плечами парень. «Выпить хочешь?» Протягивает мне неоткрытую бутылку пива. Внутри у меня словно выжжена пустыня. Во рту неприятная горечь. «Мне бы лучше воды!» Шепчу, на тут же осяка, и вспоминаю, что случилось в прошлый раз, когда я пила якобы минералку. В этот момент раздается знакомый гогот, и я вижу сидящего неподалеку Геру. Капитана команды, который опоил меня прошлый раз, сидит себе веселится. Козел Лимонад и минералка закончились. Вот, держи. Это все, что есть. Принимаю из рук парня бутылку и внимательно проверяю пробку. Она надёжно закрыта. Значит, по крайней мере, я могу быть уверена, что в бутылке именно то, что написано на этикетке». Сажусь рядом, открываю пробку и делаю небольшой глоток. Я не любитель алкогольных напитков, но сейчас хочется хоть как-то унять боль. Парень расспрашивает меня о чем-то, рассказывает подробности последнего матча, но я его почти не слышу, лишь иногда вставляю ага и вау. Видимо, его такие ответы вполне устраивают, потому что он самозабвенно продолжает расписывать свои успехи на спортивном поприще. А я просто сижу. Внутри словно какой-то таймер включается. Я все жду, когда вернется брат и та девчонка. И чем дольше их нет, тем не хуже. Воображение услужливо подсовывает красочные сцены того, чем они должно быть, сейчас занимаются. От выпитого боль совсем не притупляется, а наоборот, становится глуще и глубже. Проникает по кожу, пульсирует, становясь все больше и ощутимее. Вскоре парень понимает, что я не его клиент, потому что переключается на другую девушку, а меня, наконец, оставляет в покое. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я вижу выходящую из темноты парочку. Сердце делает болезненный кульбит, ожидаю увидеть старшего брата. Но это не он. Это Милана и Артем вернулись. Смотрю в лицо подруги, понимая, что с ней что-то не так, потому что еще никогда за все время нашего знакомства я не видела ее такой беззаботной и счастливой. На ней куртка Артема. Ее волосы превратились в тонкие мокрые сосульки. Что они там делали? Неужели... «О, а вот и наша сладкая парочка!» Чей-то голос перебивает мои размышления. «Решили почтить нас своим присутствием?» «Ага, подвинься, Матвеев!» Артем садится на место парня, а потом по-хозяйски усаживает Милу себе на колени. Внутри трепыхается странный укол зависти. Они могут себе это позволить. Обнимать, целоваться у всех на виду. Мила может претендовать на отношения с тем, в кого влюблена. В то время как я делаю еще один глоток и просто смотрю вперед. Минуты утекают, а так и не возвращается. «Почему его нет так долго? Кто эта девушка? Они теперь встречаются? Быть может, он в нее влюблен?» «Ну что?» раздается голос Марины. «Сыграем? Правда или действие?» Поднимаю брови на Милу. Она тоже замечает мой взгляд и улыбается мне. Я тоже выдавливаю кислую улыбку. Не хочу портить ей настроение. «О да! Отличная идея!» поддерживает урод Гера. «Я тебе сказал, она не играет!» Резко отвечает за Милану Артем. «Да ладно тебе! Чего ты прицепился?» «Успокойся уже!» «Ладно!» Гера поднимает вверх руки. «Значит, ты за нее? «Так, Соколов, давай-ка ты...» Гера обводит взглядом сидящих за костром и останавливается на мне. «Поцелуй сестрицу Ольшанского, а?» Раздаются сдавленные смешки и все внимательно следят за реакцией Артема, а у меня начинает гореть лицо. Какого черта? Что за дебильные игры? Не, -е -е -е лениво тянет Артем, усмехается и смотрит мне прямо в глаза. Это же младшая сестра моего лучшего друга, почти брата. Если я ее поцелую, это же почти инцест. Татуированный демон смотрит на меня так насмешливо, будто этими словами специально пытается меня уязвить. Намекает, издевается. Сердце уходит в пятки. Все вокруг затихают и смотрят на меня с любопытством, будто я какая-то неведанная зверушка, которую каждый при желании может потыкать палкой, чтобы проследить за реакцией. скакиваю на ноги. «Боже, какие же они отвратительные!» Мечтая провалиться сквозь землю, разворачиваюсь к собравшимся спиной и бегу прочь от костра. Слезы снова застилают глаза, а я желаю лишь одного – оказаться как можно дальше от жестоких друзей Даниила и от него самого».